Глава восьмая. Москва. Октябрь. Третья попытка застать так называемых детей подземелья в клубе «Ахеронт» наконец увенчалась успехом. Дверь отворилась, и господин Смирнов оказался в сумрачном помещении. Тусклая лампочка под потолком рассеивала желтый свет, в котором стены, предметы и лица людей казались пергаментными. «Вам кого?» Неприветливо поинтересовался щуплый паренек в олимпийке и джинсах. Рядом с ним сидел плотный приземистый мужчина лет 35. Кроме них здесь, похоже, больше никого не было, если только в комнатушке не существовало потайной двери. Стены клуба были увешаны плакатами с изображениями рок-певцов и картинками преисподней. В одном углу стоял высоченный железный шкаф с приоткрытыми дверцами, в другом, видавший виды письменный стол. Старые стулья и табуретки дополняли убогую меблировку. Кто у вас тут за старшего? расплылся в наивной улыбке сыщик. Ну я. неожиданно мощным басом ответил приземистый Дмитрий Коморин Смирнов. Коротко представился гость. В диггеры записаться хочу. Пополнить ряды, так сказать. Широкая улыбка не сходила с его лица, члены клуба в недоумении переглянулись. — У нас не библиотека. Записаться. — передразнил паренек. — Кладоискатель, что ли? — Острых ощущений захотелось, — признался Смирнов. — Возьмете? — Мы в клуб только по рекомендации принимаем, — важно заявил коморин «Тебя кто рекомендует?» «Олег Хованин». «Он погиб», — сказал Тощий, и они с Комориным снова переглянулись. «Разбился на мотоцикле». «Как?» — изобразил горестное удивление Всеслав. «Мы с ним неделю назад пиво пили в Дрейке. Он обещал показать подземный ход, которым пользовались любовники этой... Как ее? Царевны Софьи» от трубной площади прямо в Кремль ведет. Перед разговором с этими диггерами сыщик проконсультировался у их так называемых коллег. Людей, занимающихся исследованием подземной Москвы, было немало. Они объединились в отдельные группы, большие не очень, действовали на свой страх и риск. Клуб Ахеронт основала малочисленная, но сплоченная группа ребят под предводительством Каморина. Олег пользовался у них уважением и любовью, так как всецело отдавался этому своеобразному увлечению, подземным путешествиям и, кроме того, являлся специалистом в силу своей профессии. Под землей всякое может случиться, обвал, затопление, прочие сюрпризы, и пару раз ребятам удавалось выбраться на поверхность исключительно благодаря интуиции и знаниям Хаванина. «Нет больше Олега». Понуро опустил голову чедушный паренек. «Уплыл он от нас по реке скорби!» «Не надо было так клуб называть, я говорил!» Смирнов, понимающе кивал. «Благодаря Еве, которая тщательно подходила к вопросу о названиях, утверждая, что в этом кроется определенная информация, он теперь мог блеснуть эрудицией. «Да, парни, с названием вы подкачали. Придется менять!» Подземная река Ахеронт, если верить мифам, считается входом в царство бога мертвых Аида. Не так ли? Один из вас уже отправился в сие царство, думаю, остальным не особо хочется последовать за ним. — Ты прав, — степенно кивнул Каморин, — клуб мы переименуем, а вот Олега уже не вернуть. Жалко. Однажды мы с ним вдвоем полезли искать проход к секретному тоннелю Лубянки. Свод обвалился. Если бы не Хованин, я бы сейчас здесь не сидел. У него просто нюх был на все эти подземные коридоры. Когда после обвала пыль ядовитая осела, Олежка постоял, к стенам присмотрелся, постучал там-сям. «Тут ломать надо», — говорит. «Должно быть ответвление». И раз-раз киркой покладки, звук гулкой, значит, пустоты имеются. Через полчаса мы пробились в другой тоннель, повыше. Как это повыше? Притворно удивился Всеслав. На самом деле он имел некоторое представление о подземных коммуникациях столицы, правда, далеко не такое полное, как опытные диггеры. Москва вросла в землю, «Двенадцатью уровнями», — вмешался в разговор тощий паренек. «Это нижний город, утопающий во мраке и черных водах подземных рек. Ты уверен, что хочешь спуститься туда?» Сыщик указал на изображение адских чудовищ, висевших на давно не крашеных стенах. «Вы специально страшные картинки развесили. Новичков пугать?» «Так я не из робких, ребята. Олег бы вам подтвердил». Дмитрий Каморин улыбнулся. Чем-то незнакомец ему импонировал. Тренированное тело, открытое мужественное лицо, с чувством юмора все в порядке. «Чаю хочешь?» — неожиданно предложил он. «У нас настоящий, цейлонский». «Не откажусь». Чай в клубе «Ахеронт» оказался отменным. Хранили его не в пачках и не в коробках а в нескольких специальных стеклянных банках с плотными крышками. коморин отлично умел заваривать, радушно угощал гостя печеньем, шоколадными конфетами. — Олега давно знаешь? — спросил он, между прочим. — Ага. Мы с его двоюродным братом воевали вместе. Диггеры промолчали. Видимо, Хованин не посвящал их подробности своих семейных отношений. — Это брат ему Хонду подарил, — заметил тощий паренек. — На погибель. И все. Больше о Проскурове не прозвучало ни слова. Каморин с товарищем принялись травить обычные диггерские байки о крысах-мутантах, о шабашах сатанистов привидениях, о таинственной библиотеке Ивана Грозного, так пока и не найденной, о так называемых расстрельных подвалах Лубянки, безымянных братских могилах, секретных подземных городах. На расшатанным письменным столом, за которым они пили чай. Прямо на стене какой-то умелец начертал. «Если хочешь носить гордое имя Диггер, то место твое там, где тебя быть не должно!» коморин перехватил взгляд гостя, пояснил. «Власти не очень любят, когда посторонние шляются по городским коммуникациям. А сейчас из-за террористов вообще все, что могли, перекрыли». Я имею в виду входы в подземелья. Но мы не унываем. Домик полуразрушенный облюбовали с глубоким подвалом. Опять же Олег Хованин подсобил. Он книжки по архитектуре и археологии Москвы изучал. Понимал, откуда и куда могли быть проложены подземные ходы. На месте многих нынешних зданий в давние времена стояли совсем другие. Дворцы особ, приближенных к государям дома масонов, прочих лиц, посвященных в государственные секреты, чернокнижников, про Якова Брюса, слыхал? Он еще при Петре Первом разными сомнительными делами занимался, астрологией, например, алхимией, колдовством. А главное свои тайны. Брюс хранил в подземелье под Сухаревой башней, добавил паренек. Там же находится и черная книга ее 13 духов охраняют. Понимаешь? На земле дома новые, а под землей старые сооружения остались. Мы указанный Олегом ход расчистили и пользуемся. Под домом Брюса, что ли? спросил сыщик. Нет, рассмеялся Коморин. В другом месте. А где про то молчать следует? Вдруг такие, как ты, прыткие, захотят в подземелье попасть. Там сгинуть, раз Диггеры свои входы держат в тайне, ради безопасности не в меру любопытных товарищей. Значит, не возьмете меня под землю. А Олег обещал. — Воля покойного — закон, — серьезно сказал щедушный паренек. — Мы, Димыч, обязаны его обещание выполнять, а то удачи не будет. — Взять-то можно. Только после соответствующей подготовки, поразмыслив, не стал возражать коморин «Эх, Олег, Олег!» Любитель был таскать с собой, кого попало. Да он пару раз всего брал под землю чужих, заступился за Хованина паренек. «Слушай, тебя как зовут?» — спросил Смирнов. «А то говорим, говорим, вроде познакомились, только без имен. Зови его Владом» ответил за паренька коморин «Значит, Олег любил экскурсии устраивать для новичков?» «Да, Влад?» «Ну, вроде того, — смутился тот. Доброй души человек был. Снаряжение свое давал на прокат. Костюм прорезиненный, каску, фонари. Как его угораздило на мотоцикле в бордюр врезаться. Он за рулем почти не пил, разве что несколько глотков пива». Они могли его убить. — Кто? — скинулся коморин Ты не шути и так. У нас Олежку все обожали. — Что за глупости? — Известно же, он в аварию попал, превысил скорость, не справился с управлением. Какое это убийство? — Вы поверили официальной версии? — многозначительно закатил глаза Всеслав. — Да. — Зачем кому-то убивать Хованина? А на своей Хонде он гонял, как сумасшедшие, все знают. «У Олега были враги? Ему завидовали?» «В Ахеронте нет завистников», — обиделся за товарищей Влад. «У нас подземное братство, где каждый доверяет другому, как самому себе. С врагом в преисподнюю не полезешь». «Может быть, он девушку у кого-нибудь отбил? Или еще чего натворил?» — не отступал Смирнов. «Мы с его братом Эдиком боевые друзья». И мне не безразлично, по какой причине погиб Кованин. — Ты случайно не мент? — Почему сразу мент? Если человек хочет установить истину, он обязательно должен быть ментом? коморин со стуком поставил чашку на стол. Чай у него остыл. — Много вопросов задаешь не по делу, — сквозь зубы произнес он. — Пришел под землю проситься, а сам про Олега вынюхиваешь. — Странно. — Получается, ваш приятель умер, а вам все равно? — ринулся в атаку сыщик. — Я Олега мало знал, и то у меня за него душа болит. Молодой мужик ушел из жизни, жениться не успел, детей после себя не оставил. Девушка у него хотя бы была. Влад растерянно переводил глаза с коморина на гостя и обратно. — Была, — пробормотал он, и не одна. Женщины Олега любили, но никому из нас он дорогу не переходил. Последнее время Олег встречался с Люсей, кажется. Что за Люся? Он несколько раз приходил с ней сюда. Как же ее фамилия? Не помню. Люся Уварова, сказал коморин Она работает в какой-то смежной с геопроектом организации, имеет доступ к архивам. Этот интерес их и сблизил. По-моему, она не замужем, так что разъяренный супруг, готовый уничтожить ненавистного соперника, в этой истории отсутствует. «Почему непременно супруг?» — округлил глаза сыщик. «А кто-нибудь из вас, например? Или из бывших ухажеров госпожи Уваровой?» «Димыч! Он точно мент!» — шумно вздохнул Влад. «Да тошный, как следователь!» В Люську никто из наших ребят не влюблялся. Мы бы знали. Ее бывших, конечно, исключить нельзя, но... Девчонки начинают встречаться с парнями со школы. Что же им, убивать потом друг друга? — Все зависит от темперамента, — повел руками в воздухе Всеслав. — Дать вам телефон, у варовой предложил коморин А то обсуждаем женщину за глаза. Неловко как-то. Давайте. Оказалось, что в клубе Ахеронт имеется специальная книга, куда каждый может записывать разные мелочи. Телефоны общих знакомых, время и место назначаемых встреч, памятные даты, дни рождения, юбилеи, праздники. Члены клуба могут оставлять на страницах книги записки друг для друга, делать заметки и прочее. «Покажите мне, пожалуйста, записи, которые делал Хованин», — попросил сыщик. «Вы знаете его почерк?» «Разумеется». «Вам с самого начала?» «Книгу мы завели три года тому назад». «Сначала». Книга была толстая, наполовину исписанная, и Смирнов хотел получить все занесенное туда почерком Олега. Пока коморин под его наблюдением делал выборки, Влад решил напустить на новичка страху и завел разговор о сатанистах. Они под землей без помех устраивают свои гнусные ритуалы, призывают дьявола и приносят ему жертвы, человеческие в том числе. Говорят, бабу раздевают догола, кладут ее на камень, вокруг свечи черные зажигают, размахивают магическим мечом и впадают в транс, а меч тот надо потом положить бабе на живот. Он красочно расписывал кровавые сцены убиения невинных младенцев, пока коморин не прервал его монолог невозмутимым. «Ну, кажется, все». Он словно и не слышал ужасов захлеб, перечисляемых Владом. Из книги на листок перекочевало несколько телефонных номеров. Пара заметок типа «Позвонить Люсе», и одна запись о встрече 12 сентября у Симонова монстря с неизвестным лицом или лицами. Судя по количеству сделанных позже записей, встреча должна была состояться еще в прошлом году. Ни Влад, ни коморин не смогли вспомнить, с кем именно собирался встретиться Олег. — Это когда было-то? — воздел руки к потолку Дмитрий. — Прошлой осенью. «Ну, кажись, тогда Олежка чужих под землю и водил», — пробубнил Влад. «Утверждать с точностью нельзя. Но вроде это осенью было». «А телефоны чьи?» «Это Люсин», — показал на один из номеров Каморин. «Вот рабочий Олега, вот мобильный. Это он для нас записывал». «Остальные?» «Не знаю. Мало ли. Всего номеров было одиннадцать» смирнов сосчитал и что сатанисты действительно убивают людей во время ритуалов спросил он сам при этом не присутствовал покачал головой коморин а знаки апокалипсиса на стенах тоннелей видел кстати совсем забыл олег недавно признался что столкнулся под землей с двуликой никто ее не заметил только он Это у нас примета такая, предвещающая несчастье. Двуликая? Призрак, что ли? Дух подземелий, — неохотно пояснил Влад. Если она покажется, надо уносить ноги. Или обвал случится, или вода прорвется, или еще что худое приключится. Двуликой ее называют, потому что она то молодой девушкой прикинется, то древней старухой. «А такой женщины вам видеть не приходилось?» — спросил Смирнов, доставая из кармана фотографию Наны. Оба Диггера ответили отрицательно. Сыщик еще поболтал с ними для вида и попрощался. Выбравшись из подвального помещения наверх, он с удовольствием вдохнул воздух с запахом палой листвы. Итак, в его скудном списке появилась некая Люся Уварова. «И что я смогу извлечь из ее знакомства с Олегом?» прошептал он, шагая к машине. Москва. Десять месяцев тому назад. На церемонии бракосочетания Владимира и Феодоры присутствовали только самые близкие. Супруги Рябовы, родители невесты чувствовали себя не в своей тарелке. Они боязливо уселись в черный Мерседес и за всю дорогу не проронили ни слова. От венчания молодые отказались, что существенно упростило процедуру обретения статуса мужа и жены. Александра Гавриловна Корнеева старалась не смотреть на невестку. Петру Даниловичу, как ни странно, пришелся по душе выбор, сделанный сыном. Он даже не ожидал такого. Феодора Евграфовна в строгом кремовом платье классического покроя с изысканным колье на точеной шее, с забранными вверх волосами, была очаровательна. Она ничем не напоминала беспутных смазливых девиц, которыми раньше окружал себя Владимир. Длинные ноги и юная гладкость кожи еще не гарантируют счастливой семейной жизни. А сыну Корнеева как раз не хватало рассудительной, спокойной мудрости зрелой снисходительности и терпения, выработанного опытом. Господин Корнеев-старший преподнес невестке в подарок ожерелье с опалом удивительной красоты. Камень таил в глубине мерцающий красноватый свет, а по краям отливал розовым и голубым. — Супруге Наполеона Жозефине принадлежал изумительный опал «Пожар Трои», — сказал Петр Данилович а этот будет вашим. Я купил его на аукционе в Сиднее и назвал «Жар любви». Может быть, мое название не столь изысканно, но оно больше отвечает ситуации. Свекор произвел на Феодору двоякое впечатление. Он оказался вовсе не таким старым и дряхлым, как она надеялась. Его подарок Галантность и нескрываемая симпатия понравились ей. Новоиспеченная госпожа Корнеева увидела, что вместо богатого самодура перед ней умный, благородный, и сильный человек, которого будет не спровадить в мир иной, дабы завладеть его миллионами. Отметить знаменательное событие, женитьбу сына, Корнеевы решили в элегантном, небольшом, очень дорогом ресторане. Супруги Рябовы извинились и, сославшись на нездоровье, уехали домой, как строго-настрого приказала им дочь. Не хватало им опозориться перед новой роднёй, демонстрируя полное отсутствие светского воспитания и элементарное неумение пользоваться ножом и вилкой. Да и неуемная страсть Евграфа Рябова к спиртным напиткам могла испортить весь изысканный праздник. Владимир заказал зал ресторана целиком, чтобы посторонние не мешали семейному времяпрепровождению. На крошечной сцене расположились музыканты, инструментальное трио, скрипка, виолончель и рояль. Сервировка стола поразила Феодору. Цветы, скатерть, посуда были выше всяких похвал. Закуски и горячие блюда, вина, фрукты и сласти не уступали роскоши интерьера и звукам классической музыки это папа? Постарался, с ударением на французской манер шепнул Феодоре супруг. У него старомодный вкус. Я не стал возражать, чтобы не расстраивать старика. Не такой уж он и старик, подумала она. А вкус у него превосходный. Романтическая музыка Вивальди и Моцарта пробуждала неясные томительные чувства. Феодора и не подозревала, что они таятся в ее душе. Подчиняясь внутреннему импульсу, она достала из футляра ожерелье с опалом и надела его поверх золотого колье. Камень приятно лег на грудь. В глазах свекра мелькнули удовольствие и признательность. Новобрачная потеряла ощущение реальности. Неужели это ей, экстравагантный красавец Владимир, надел на палец обручальное кольцо?» Она теперь законная жена наследника миллионов. Уж не снится ли ей сладкой но неправдоподобный сон? Вдруг она проснется, и все исчезнет. И невиданные кушанья, и баснословной цены ожерелья с опалом, и ее кремовое платье из атласа от Шанель, и сидящий рядом молодой мужчина с горящими глазами. Неужели это ее муж? Ей удалось? От переживаний, от выпитого вина, от нежных, страстных звуков виолончели, от запаха и близости богатства кружилась голова, в груди разливалась жгучая истома. На какое-то мгновение Феодоре показалось, что она умирает. Или уже умерла. — Вам нехорошо? — спросил голос свекра у самого ее уха. — Вы побледнели. Владимир пил рюмку за рюмкой, платоядно поглядывая на жену. Свекровь боролась с нахлынувшим отчаянием. Ее мальчик попался на крючок опытной, перезрелой львицы, которая проглотит его и косточек не оставит. Сын погубил себя, испортил свою жизнь. Боже, какой наивный, восторженный дурачок! Похоже, он страшно доволен тем, что натворил. Ловко этой Феодории удалось его одурачить. Сквозь туман опьянения и странного возбуждения молодая госпожа Корнеева умудрилась заметить некоторую натянутость в отношениях отца и сына. Когда они обращались друг к другу, лицо Владимира принимало недовольно брезгливое выражение, а глаза Петра Данилыча темнели от подавляемого гнева. «Что ж, ей это только на руку!» Значит, Владимир будет ее единомышленником, а не врагом. Вместе они легче осуществят планы вступления в права наследования. Долго ждать не в характере Феодоры. Она поймала на себе взгляд свекра и опустила ресницы. Блеск зрачков может выдать ее мысли, а господину Корнееву-старшему проницательности не занимать. После ресторана... Владимир решил увезти Феодору в свой загородный дом. Свекровь сухо попрощалась с сыном и невесткой, ее муж сделал это с заметным радушием и теплотой. — Мы проведем пару дней в городе, — сказал Петр Данилыч. — Звоните, если что. Когда Мерседес Молодоженов свернул с кольцевой на дорогу, ведущую к деревне Рябинки, на окраине которой Корнеев построил дом для Владимира, стало совсем темно. Лихорадочное нетерпение охватило Феодору. Наконец-то она увидит свое новое жилище. Ее тактика до свадьбы заключалась в недопущении Владимира, что называется, ни к телу, ни к личной жизни невесты. Она пресекала любую его попытку перейти грань от платонического воздыхания к интимности, отвергала предложение уединиться или провести время в доме жениха, чем подстегивала интерес молодого человека, привыкшего к прямо противоположному поведению женщин. Феодора поставила на эту лошадку все и не могла позволить себе дрогнуть, допустить хотя бы малейшую оплошность. Она так молниеносно пришла к финишу, так мастерски провела этот блиц блицкрик, что Владимир и опомниться не успел. Упоение триумфом нет-нет, да и омрачала непрошенная мыслишка, Как-то уж слишком легко молодой Корнеев попал в расставленные сети. Феодора не давала сомнениям укорениться в уме, прорасти и дать всходы, гнала их прочь. Фары автомобиля освещали изрытую колдобинами грунтовку. Госпожа Корнеева все глаза проглядела, стараясь рассмотреть в густом мраке очертания вожделенного дома, куда ей предстояло войти хозяйкой. Как и мечтала Феодора, В окружении Владимира она войдет только его супругой, а в жилище — только хозяйкой. Поместье, как Корнеев называл свой загородный коттедж с прилегающей к нему территорией, обнесенной каменным забором, неожиданно показалось из-за деревьев. Водитель Мерса обернулся к пассажирам с улыбкой. «Приехали!» Он нажал на кнопку пульта, и ворота гостеприимно раскрылись. Подошел сонный охранник наблюдал, как въезжают во двор хозяева. Владимир подал жене руку, помог выйти из машины. Одинокий фонарь соперничал с луной, заливая дом со строконечной крышей, башенками и балконами голубоватым светом. На первом этаже горели два полукруглых окна. Феодора, как во сне, шагала рядом с мужем по вымощенной плитками дорожке, Тяжелая дверь раскрылась, и на порог вышла пожилая женщина в белом фартуке с оборкой по краю. Она молчала. — Знакомься, дорогая, — с интонацией деревенского барина произнес Владимир. — Это Матильда, наша домработница. Чистюля, обожает возиться с цветами, а готовит как шеф-повар парижского ресторана. — Здравствуйте, — сказала Феодора, выдавливая улыбку. — Строгый чопорный вид Матильды, ее худощавое лицо, поджатые губы произвели на новую хозяйку гнетущее впечатление. Матильда только кивнула аккуратной, волосок к волоску, причесанной головой. — Она глухонемая, — пояснил Владимир. — Не волнуйся, ты привыкнешь.